21. На православных иконах, посвященных празднику приполовения и сюжету Иисус среди учителей, под ногами юного Христа часто изображался белый камень в виде параллелепипеда. Теперь ясно, что это белый камень алатырь Посмотрим, например, на русскую икону 15-16 веков «Иисус, учащий и Иерусалимском храме», рисунок 107. Он сидит на троне, а под его ногами белый камень в виде параллелипипеда Рисунок 108. Опираясь на все предыдущее, делаем логический вывод, что это и есть белый камень алатырь. И далее на рисунке 109, 110 и 111 представлены православные иконы приполовения, трактуемые так же, как Христос среди учителей. Например, на иконах на рисунке 109 и 111 Наверху так прямо и написано «Приполовение Господне». На всех этих иконах мы видим под ногами Иисуса светлый каменный блок, то есть, как теперь становится ясно, это священный камень алатырь На рисунке 112 показана аналогичная мозаика Приполовения с Аллатырем. Вот еще несколько русских икон Приполовения, то есть Иисус среди учителей. Рисунки 113, 114 и 115. Под ногами Христа лежит камень Западные Западноевропейские художники Стом, Дюрер и другие создавали свои картины заметно позднее, когда изначальная православная традиция была уже подзабыта или сознательно затушевана. А потому камень Аллатырь уже не изображали. При этом уважительный тон русских икон заменили на скептически раздраженный. Католическая церковь стала отделяться и удаляться от православия. Вывод. Как мы видим, на православных иконах Христос выседает на престоле, а под его ногами находится камень Алатырь. Скорее всего, именно поэтому камень судьбы, то есть камень Христа, то есть алатырь или его копию, в Англии встроили в нижнюю часть трона Эдуарда Исповедника, то есть внизу трона Христа. Годуновы, их наследники и англичане – запомнили русскую традицию, согласно которой камень должен находиться под ногами Христа, то есть царя, сидящего на престоле. Поэтому английские короли короновались на троне Христа. Напомним здесь, что славянское слово «настолование» означало обряды и церемонии, связанные с посажением на престол. В древней церкви «настолованием» Называли также возложение мощей на алтарь.